Глава 1539. Холодец должен быть воскрешён. Во время их первого знакомства Манхауп пообещал освободить его из-под печати. Пришло время сдержать обещание. Коротким движением пальца он из ничего создал новое физическое тело для души Девятого Парагона. От увиденного остальным ещё сильнее захотелось самим достичь трансцендентности. «Премного благодарен, великий! Со смеси восторга и горечи воскликнул Девятый Парагон. В прошлом он самоуверенно полагал, что после нисхождения сможет добиться славы, кто знал, что его душу запечатает Манхао, дабы под его личиной добиться невиданного могущества. Спустя 2000 лет Манхао достиг трансцендентности, а он так и остался на уровне девяти эссанций. Но не чувствовал ненависти, наоборот, он опустился на колени и принялся кланяться. Манхао взглянул на столпившихся парагонов и сказал «Те, кто желает присоединиться...» «Я буду ждать вас наружи планеты Безбрежных просторов через две недели». С этими словами он взмахнул рукавом и растворился в пустоте. Оставшиеся дни парагоны поднялись и приглянулись. пережитая оставила в каждом из них свой отпечаток. В конечном счёте они полетели к планете Безбрежных просторов. Манхау отправился в путешествие в одиночку. Сверившись с воспоминаниями, он вернулся к месту, куда его переместил холодец. С помощью воспоминаний попугая он принялся искать место, где он полностью соединился с бронзовой лампой, Он хотел найти место, где окончательно рассеялась аура Холодца. Там с наибольшей вероятностью он мог обернуть вспять произошедшее в звёздном небе безбрежных просторов и воскресить Холодца. По сути, он собирался вырвать душу Холодца из-под власти воли Всевышнего и вернуть её в мир. Несколько часов спустя Манхао добрался до нужного места и огляделся с надеждой и печалью в глазах. Он чувствовал, именно здесь Холодец в образе доспехов окончательно погиб, пытаясь защитить его до самого конца. Движением кисти Манхау вызвал закостенелые доспехи, вылетел попугай. Его тоже переполняли надежды и печаль. Манхау осторожно поместил доспехи перед собой, в том самом месте, где умер холодец, а потом с блеском в глазах выполнил двойной магический паз и положил обе руки на доспехи. Звёздное небо дрогнуло от разошедшейся во всё стороны ряби. Глаза Манхау сияли загадочным светом, пока он предельно сосредоточенно применял один заговор за другим После использования девятого заговора он поднял ногу и резко ударил ей по пространству. «Властью моего имени я изменяю естественный закон, обращая время вспять, не свергая звёздное небо. Холодец, я взываю к твоей душе, вернись из потока времени!» Его голос нёс с собой какую-то странную магическую силу. Естественные магические законы в округе начали искажаться, Словно область перед Манхао вышла из-под контроля Всевышнего и теперь соответствовала Дао Манхао. Естественные магические законы приняли форму закручивающихся в спираль нитей, которые затем объединились в огромную реку. Только не из воды, а из фрагментов времени, существовавших в звёздном небе безбрежных просторов. В этой реке скрывалось множество свирепых созданий, одним из которых было существо, похожее на крокодила, длиной 30 тысяч метров. Словно оживший остров он поднялся из реки. «Кто посмел нарушить течение потока времени магии?» — громогласно проревел крокодил. «Любого повинного в этом грехе ждёт заточение навеки вечное!» Излучая давление, оно выглядело как величайшее существо среди звёзд, но при виде Манхау у крокодила округлились глаза, и он поёжился от страха. Будучи воплощением вреднённых вместе душ, он мог контролировать реку времени. Раньше он никогда не видел Манхао, но знал о существовании четырёх людей в звёздном небе безбрежных просторов, достигших трансцендентности и способных противостоять воле Всевышнего. Увидев Манхао, он осознал, кто перед ним стоял. в Ве -ве великий О, великий! Сей ничтожный слуга вас не заметил! Эм, какие будут приказания, о, великий? Выполняя ваше поручение, я готов пройти через огонь и воду!» Манхао спокойно осмирил взглядом крокодила, а потом взмахнул пальцем перед рекой времени. В этот же миг застыла. Это повлияло на течение времени во всем звёздном небе безбрежных просторов. Всё сущее, вне зависимости от их природы, потеряло способность двигаться. Крокодил поёжился. Способность, позволяющая останавливать течение времени, превосходила любой естественный закон. Не в силах пошевелиться, крокодил мог лишь наблюдать, как Манхау непринуждённо запустил руку в реку времени. Перед ним в звёздном небе безбрежных просторов тотчас возникли огоньки. Это были события, произошедшие в прошлой жизни, множество образов, при виде которых даже у Парагона с девятью эссенциями голова пошла бы кругом. Только достигший трансцендентности практик мог обратить судьбу вспять и изменить реальность. Мэн быстро нашёл в потоке времени душу Холодца. Это было событие, произошедшее 2000 лет назад. Там он увидел себя и Холодца в форме доспехов. Увидел, как Холодец погиб, как вылетела его душа, Когда она была готова расстаять в пустоте, он протянул руку и осторожно взял её. Вся процедура заняла всего несколько вдохов. Мгновением позже на его ладони лежала прядь души. При виде души Холодца глаза попугая загорелись надеждой. С теплотой в глазах Манхао аккуратно положил душу Холодца на закостенелые доспехи. В этот самый момент звёздное небо сотряс яростный рёв. Воля Всевышнего попыталась вмешаться. Для неё действия Манхао выглядели как наглая провокация. Он влез в нечто, чем заведовала лишь эта воля. Души всего живого после смерти должны были вернуться в звёздное небо безбрежных просторов, но Манхау нарушил устоявшийся порядок. Не успел стихнуть его, и как до этого неподвижное звёздное небо безбрежных просторов вернулось в норму, вновь потекла река времени, а дрожащий крокодил в страхе нырнул обратно в её глубокие воды. Существо прекрасно понимало, что ему лучше спрятаться на время схватки Манхау с самим звёздным небом.